И то лежали горы окурков, фантиков от конфет, тетрадные смятые листы, какие-то тряпки, а плевков было столько, что в впору рыбок запускать плавать. За красивым и величественным фасадом непотребство. Что-то мне это напоминает. Нашу страну. Она великая, она красивая, и вправду мощная, ею гордишься. Осталось сделать только лишь генеральную уборку, да организовать все правильно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 а ситуацию исправлять. Нужно только подняться с низов, дабы иметь возможность принимать какие-то решения. Когда-то, в другой жизни, я сильно сопротивлялся, не желал становиться начальником, брать подчинение людей. Все равно пришлось. И я понял одну истину. Получится организовать трех человек, получится и 30 Но если не совладеешь с тремя подчиненными, все, не твое.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 — Нехотя, с раздражением в голосе, как будто я прервал его телефонный разговор с товарищем Брежневым, — спрашивал директор. — Чубайсов Анатолий Аркадьевич, выпускник Инженерно-экономического института. — Вот, буду по распределению работать у вас, — сказал я, стараясь быть максимально приветливым. — Двоечник, что ли? — спросил Семен Михайлович. — Нет, красный диплом, — спокойно отвечал я. — Вот тут... Впервые и проявился интерес директора к моей персоне. Он снял очки, протер их полотенцем, лежащим рядом на тумбочке, и только потом, вновь вооружив зрение оптики, пристально посмотрел на меня. «И на кой лет ты мне здесь сдался?» — спросил директор. «По распределению обкома партии управления, направлено усиление профессионально-технического образования», — отрапортовал я. «Ты же из этих, болотников».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 то наиболее вероятным окончанием моей бурной деятельности было бы лечение в психиатрической больнице. Да и невозможно что-либо изменять, не почувствовав всю пагубность негативных явлений. Блад сейчас дороже денег. Деньги-то у людей чаще всего есть. Купить бы то, что хочется, или то, что нужно. Советскому Союзу нужны товары. чего такой солнечный мальчик не танцует?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 будто бы был ликероводочный завод, куда приходили уже бывшие студенты, где наливали в тару предпочитаемые напитки. По 60 рублей сноса! В такую астрономическую сумму нам обошелся банкет. телен пойдем покурим. Подошел ко мне Витек. Он перехватил меня на полпути главной комсомолке потока. Я весь вечер ловил на себе взгляды Витька, которые не сулили ничего хорошего. Обиду на меня копит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 «Любовничек!» Сразу за углом стоял Громила. «Вот Матвей. Привел. Он только что мацал литку. Победным голосом произнес Витек. Потом повернулся ко мне и добавил. Это тебе, сука, за то, что подставил меня с шубой. Илья передает, что ты ему должен. С тебя пятьсот рублей». «Это ты, значит, мою литку за жопу мацал?» Накачивал себя Матвей, разминая пудовые кулаки.